День первый. Эпизод четвертый, Мягкий смех и ночное нападение. Трагедия никогда, когда что-то случается. Когда чего-то не случается, это трагедия. Часть первая. То, что профессор Шадо Кьюичиро назвал слишком грязным для леди Кунагисы, то, что ассистент Акакишита назвал особняком с привидениями, вовсе не привлечение. Во всяком случае, они выразились невероятно точно. Это здание лучше называть заброшенным, а не гостиницей. Казалось, его никогда не ремонтировали с самого момента постройки. Оно скорее могло быть построено в качестве эксперимента для исследования затвердевания бетона. Это здание, стоящее глубоко в лесу, могло быть только поводом для страха. Было бы странно, если бы в этой гостинице не было призраков. Конечно, наша группа состояла из Судзнамени Он и Кунагиса Тома, которые обе не проявили никакой реакции, или скорее даже наслаждались. Судзна Шисан сказала... «Боже, эта гостиница кажется вполне уместной здесь. Хотела бы ее сфотографировать, а Сана была бы в восторге. Ей казалось настолько не терпелось войти внутрь, что натянула меня за рубашку, что заставила Шитакуна искренне испугаться. Заброшенное здание, которое называлось трехэтажной гостиницей, мы должны были остаться на втором этаже, тут были три комнаты, расположенные рядом с лестницей, Кунагиса заняла первую, Судзунаша Сан вторую, а я третью». Учитывая внешний вид, я не думал, что стоит ожидать многого от интерьера. Тем не менее, на самом деле он был относительно хорош. Относительно экстерьера, конечно. Если бы мы привезли сюда одну чрезвычайно привередливую горничную, она, наверное, сошла бы сама, высвободив весь накопившийся стресс. Вот о чем я рассеянно думал. Мы закончили наш запоздалый ужин. Затем отмыли свои души, приняв друг за другом в ванну по очереди. Суднаша Сан, Кунагиса, Я. К тому времени, когда я вошел, воды почти не осталось, потому что Кунагиса плескалась. А затем, после полуночи, мы втроем собрались в комнате Кунагисы. Она валялась на кровати, Судзуна сан почти задремав прислонилась к стене, а я прислонился к двери, удивляясь, почему пижамой Судзуна сан было китайское платье. Какое-то время Кунагиса стонала. Действительно. Э, что же делать? Что делать? Ты имеешь в виду Сацуриги? Эта тема всплывала в нашем разговоре много раз за ужином, а также когда наша сан принимала ванну. Это был вопрос, на который не было найдено никакого ответа, на него никогда не будет ответа, и я сказал. «Ничего не поделать, не так ли?» То же самое я сказал во время наших предыдущих обсуждений. Если бы препятствием был только профессор Куичира, это было бы одно, но если сам Цуриги не собирается уходить, то невозможно его вытащить. В том-то и дело, поэтому ей и затруднении. «Ах, черт возьми!» «Бокосомотен ненавидит быть безвыходности?» Цуриги, очевидно, сказал Кунагиси, «Действительно, находясь здесь, я оказываюсь в таком положении, что подчиняюсь профессора Кюичира. Это рабочее место похоже на помойку по сравнению с тем, которое было, когда ты была лидером, когда меня окружали такие участники, как гепард и двойной кувырок. Но это было потому, что ты и они имели неизмеримый талант, так что это место не так плохо. Профессор Кьюичиро занимается интересными мне вещами. разве этого недостаточно? В конце концов, две головы лучше одной. Это был действительно разумный ответ. Слишком разумный ответ. Разумный настолько, что не мог быть правдой. Сатян не из тех, кто говорит что-то подобное. Он, должно быть, скрывает что-то важное. Кунагиса перевернулась на кровати. Не знаю что, но Сатян точно что-то скрывает. Это, вероятно, как-то связано с той уверенностью профессора Кьючира, С тем непоколебимым доверием, сказал я. Однако не важно, что он скрывает, а что не скрывает. В любом случае у не собирается покидать то здание, верно? Допустим, нам каким-то чудесным образом удастся вытащить Уцуриги отсюда, но тогда нам придется пойти на компромисс с профессором Кьючиро, так? Учитывая разговор ранее, я не могу не думать, что это также невозможно. Фраза ⁇ упрямый старик ⁇ идеально ему подходит. Поэтому это даже дважды невозможно. С одним невозможным еще можно иметь дело. Но двумя ничего не поделаешь. «Невозможно и невозможно. Хорошо. Касательно профессора Кэйчиро, ты прав. Сатян всегда был непредсказуемым, но я уже подготовила способ справиться с этим. Но и не думала, что он на самом деле все еще обижается на бока Саматян. Что за злопамятность?» Кунагиса изогнулась на кровати. Я бы сказал, что она извивалась. Это выглядело довольно жутко. Или, скорее, это был первый раз, когда я видел, как кто-то двигался корчись на спине. Кунагиса покопалась в своих вещах, А затем достала какой-то круглый футляр с диском и бросила его мне. Я поймал его правой рукой. Конечно, я не являюсь приводом для компакт-дисков, поэтому я не мог прочитать его содержимое, просто поймав, так что спросил Кунагису. Что это? Насколько я знаю, изучив электротехнику в программе ER, могу сделать вывод, что это круглый диск. Ага, хорошо. Если бы ты не мог сделать такой вывод, тебя ждала бы тяжелая жизнь. Сидером. Хм, так вот почему ты сказала куча подарков и завтра. Другими словами, козырь Кунагиса. «На самом деле это не именно сидером. Именно!» Кунагиса взмахнула рукой вверх-вниз. Казалось, она просила его вернуть. Я бросил фотлер обратно, как фрисби, но Кунагиса не схватила его рукой, а поймала лицом. «Больно». «Ну, конечно». «Значит, ты хотела обменять содержимое диска на Уцаригигайске?» «Тем не менее, данные, которые могут быть сжаты в менее чем 700 мегабайт, и интеллект Уцаригигайски, бывшего члена команды или бывшего члена кластера», Профессор, наверное, не пойдет на такую сомнительную сделку. Информация — это не количество, а качество, Итян. Если тебя вводят в заблуждение от цифры, ты можешь пострадать во многих отношениях. Забудь про 700 мегабайт. Был один гениальный техник, который вверг весь мир в электронную тьму всего одной 16-байтовой программой. Зеленый, зеленый, зеленый. Даже Сатян не сделал бы что-то настолько ужасное. Сатян знал меру. Не всегда соблюдал, но все же знал. Но этот никогда не беспокоился о мерах. Тот, кто сделал это, не был частью команды. Скорее, это было похоже на крайнюю противоположность. Выражение лица Нагиса на мгновение превратилось во что-то очень унылое. Это было то же выражение, которое она показывала, когда имела дело с Уцарегигайски, когда она встречалась с профессором Шадо Это не хакер или кракер, не какая-то материальная проблема. Знаешь, Итян, в этом мире есть те, кто по незначительной прихоти, без какой-либо причины, от крошечной мысли, без малейших усилий могут растоптать всю планету. Те, для кого логика, теория, тактика и стратегия, которые используют обычные люди, совершенно бесполезны. А тот, кто намного превосходит кластер, существует. Нет, когда-то существовал. Существо, называемое пустынным лисом. Я почувствовал, как холодный ветерок пронесся по комнате. Однако, прежде чем я смог понять, что это было просто мое воображение, Кунагиса вернулась к своему беззаботному тону и выражению лица. Она, возвращаясь к делу, сказала. «Хорошо. Оставляй это в стороне». Но Айтиана все равно не очень чем беспокоится. Этот диск вполне качественный, а также вполне объемный. Это называется C3D. Это носитель с объемом памяти 140 гигабайт. Его пока еще не производят для практических целей, но это, вероятно, просто вопрос времени. В любом случае, у него есть много-много памяти. Без потери байта. Чейкун и Айтиан помогли мне. «Так подозрительная активность, которой ты занималась, пока сидела у себя в комнате, заключалась в этом». Кивнул я. «Ясно. Козырь». «Конечно, это что-то необычное, тогда этого действительно может быть достаточно для обмена на интеллект одного гения». В конце концов, это произведение искусства, созданное тремя бывшими членами команды с нуля. На самом деле я ничего не понял и никогда ничего такого не видел, но если бы понимающий человек увидел это, если бы ученый, специализирующийся на информационной инженерии или математической теории увидел бы это, он бы увидел информацию, ради которой стоит все бросить. «И это пакет беспрецедентных размеров целых 140 гигабайт. Даже упрямство профессора Кью... Даже упрямство профессора Кью Ичиро может?» «Тогда о чем ты беспокоишься? Если у тебя есть этот диск, то первая проблема может быть уже решена». Ну и Тян, наверное, понял, поговорив с профессором. Я упомянула об этом, пока мы шли, чтобы повидать с Итян, не так ли? Что профессор продвинулся еще дальше? Ты говорила что-то подобное. Я смутно вспомнил что-то об обязанностях ученого его образе жизни или о чем то подобном. И? Ну, вот что, вот что!» Вздохнула Кунагиса. Бокосаматян Самотян была небрежна, очень небрежно. Сейчас нет смысла говорить об этом, но я подумала, что что-то было не так. Кто-то вроде Шада Кьюичира — это не сарказм и тян. Оставив в стороне мои слова, когда мне было 12, прямо сейчас Бокосаматян Самотян на самом деле считает, что профессор делает нечто удивительное, но непонятно, почему кто-то вроде Шадо Кьюичира так одержим интеллектом Саттяна. Профессор достаточно гениален и без этого». И он не из тех, кто заинтересован в чести, статусе или чем-то таком. На уровень гениальности у Цуриги выше, чем у профессора, верно? Это не вопрос высокого или низкого. Более высокий уровень, не то как устроен гений. И ты, наверное, хорошо понял это из разговора ранее, но этот человек весьма горд, верно? Верно, но. Или скорее я почувствовал, что такое отношение больше склоняется в сторону ненормального. Ну так что. И люди с большой гордостью, у них много проблем. Но это та область, где им можно доверять. Хм. Но я бы согласился с этим. Действительно, кто-то, кто заботится о чести или статусе, вероятно, не прятался бы так глубоко-глубоко-глубоко в горах. Это относилось не только к профессору, но и ко всем другим исследователям. Однако тогда почему профессор Кьюичура так зациклен на уцуриге? Если просто… Если причина, которая ими движет, не настоящая, что тогда делает профессор, идя на такое бесчестие? Это было мило, когда он исследовал искусственный интеллект и возможность искусственной жизни» но я вижу, он без сомнения безумный демон». Кунагиса неожиданно села и посмотрела на меня. «Этьян, для начала, как ты думаешь, что такое демон?» «Демон. Ты имеешь в виду дьявола, верно?» «Ага. Это один из способов взглянуть на это. Это, безусловно, один из способов. Этьян может сказать, что это правильно, но в мире информационной криптографии, где живет профессор, это слово имеет другое значение. Демон — это процесс, который ждет и внимательно наблюдает за определенным состоянием и ждет, и ждет, и ждет, и ждет, а потом, когда выполняется какое-то условие, он исполняет предварительно сконфигурированную функцию. Возможно, профессор с момента встречи с Богом Самотян, нет, даже до этого, ожидал такого шанса. Безумный демон, безумный процесс. Хорошо сказано. Преимущественно, психический и логический образы мышления у Сатяна гораздо лучше. Кунагиса сказала это очень серьезным тоном, но я совсем не понял, о чем она говорила. «Говорит каждый о своем. похоже, это тот случай». Тревога Кунагиса до меня не дошла, я никак не мог понять, чего она боялась, однако, несмотря на это, нельзя было ошибиться, сказав, что все может обернуться к худшему. Я не совсем понимаю, но. сказала Кунагиса: Этот шанс, который наконец появился, та возможность, которая наконец появилась, когда ему исполнилось 63 года, обменяет ли профессор его на один или два из таких дисков, на самом деле сомнительно. Значит ли это, что то, что делает профессор имеет большую ценность, чем содержание этого диска, созданного командой кластером. Это не так. Я гарантирую, что с точки зрения стоимости этот диск, вероятно, намного дороже. Так бы решили стоить 100, 100 человек, и был бы тот же результат, если увеличить это число до тысячи. Но определить разницу в абсолютном и относительном значении сложнее. Говоря словами профессора, один ученый посвятил всю свою жизнь, целую жизнь этому исследованию, я думаю, что она незаменима, его нельзя обменять ни на что. В самом деле я бы мог не согласиться. Я подверг сомнению слова Кунагиса. Не думаю, что учёный скажет такую романтичную вещь. В конце концов, дело в достижении результата и отказе от всего остального, верно? Боже, и же. Странно так говорить. Вся профессия ученого романтизм, не так ли? Судзнаша-сан, которая, как я думал, уже видела десятый сон, внезапно нарушила свое молчание, вклинившись в разговор. Не будучи романтиком, никто не мог бы додуматься до чего-то настолько идиотского, как запуск ракеты на Луну, например. Получение отличных оценок на экзаменах, в конце концов, тоже просто мальчишеские мечты, не так ли? Мечты. Это действительно может быть так, как сказала Судзуна Шу Сан. Я подумал об одном учёном, с которым познакомился в апреле этого года, и ответил кивком на слова Судзуна Шу Сан. Однако я не мог себе представить, чтобы старик Шадо был настолько прост. Он был далек от такой простоты. Невероятный мерзкий человек. Знаете, я подумала, что это меня не касается, поэтому старалась молчать. Но этот разговор неправильный, иноджи. Аутян. Продолжила Сузунаша Сан. Иноджи, прежде всего ты сказал, допустим, нам каким-то чудесным образом удастся раньше. Но это не та проблема, которую ты можешь взять в свои руки, верно? Почему Иноджи говорит о воле Цуриги?» Нет, это вырвано из контекста. Ха, вырвано из контекста. Какая удобная фраза. Сухо смеялась Сузунаша Сан. А потом. Аутян. А? Кунагиса повернула шилю к Сузунаши Сан. Бока Самотян сказала что-то странное. Что-то странное. Нет, может быть более странно, что кто-то вроде меня будет получить такую умную девушку, как Аутян, но я все равно скажу. Сузунаши Сан на мгновение остановилась. Эй, Аутян! Я просто думаю, что Сируцуриги говорит, что не хочет покидать это место, не так ли? Если Сироцуриги чувствует себя здесь хорошо, то почему ты хочешь вытащить его? Если ты думаешь о его спасении, тогда это просто эгоизм. Если Сиру Цариги хочет остаться здесь по собственному желанию, тогда вы просто мешаетесь». Но наша сан. Я не смог сдержать себя ведь ответил наша сан. По словам Чайкуна, профессор Кьюичирей его шантажирует. Или что-то такое. И основываясь на нашей беседе с профессором, я чувствую, что должно быть так и есть. Это означает, что у Цариги здесь удерживают, другими словами, прежде физического заключения в седьмом отделении, он прикован к нему невидимой цепью. Тогда в таком случае не могу назвать это его собственной волей. Сиро Цурики говорил Аотян или Итяну, «пожалуйста, помогите мне, или хотя бы показывал это своим поведением». «Если так я бы поняла, в таком случае даже я постаралась бы помочь». Говоря словами Асана, человек должен показывать свое понимание. Это то, что сейчас стоит сделать». Сказала она, а затем оставилась прямо на нас. «Однако сейчас вы двое неправы. Совершенно неправы. Абсолютно неправы. Так неправы, что воюете не в ту сторону. Так неправы, так неправы. Этот, как его там?» Чейкун, Вы узнали о Сирео в крайнем случае от Получили помощь от Оттиана, составили план, прибыли сюда, в исследовательскую лабораторию Шадоку и Чиро. Теперь, ноджи, в каком месте, по твоим словам, желание Сирео Цуриги гайски ложное? Или, может быть, Аотиан хочет сказать, что, поскольку они когда-то были друзьями, она смогла понять, о чем думает Сируцуриги? цуриги «Судзунашу-сан, ты заходишь слишком далеко». Кунагиса замолчала, я заметил это и повернулся к Судзунашу-сан, Однако Судзнаши-сан мне не возразила, вместо этого ответила. «На самом деле недостаточно далеко». «Недостаточно далеко». И на этот раз Судзнаши-сан повернулась исключительно ко мне. «Сиро Цурики на самом деле хочет покинуть это место. Допустим, он действительно хочет уйти, но из причины, по которым он не может. Давайте предположим так нашим личным и предвзятым суждением. Однако, несмотря на это желание, он остается здесь заключенным. Это то, что он делает. Тогда я думаю, что вы должны уважать его решение». Уважать, уважать? Потому что взрослый человек даже отбросил в сторону свою собственную жизнь и единственную жизнь, чтобы остаться здесь, верно? Он подчиняется кому-то, кто менее талантлив, чем он. Но не против этого, не так ли? Тогда разве это не хорошо? Нет никакой причины, чтобы вмешиваться. Похоже, вы где-то ошибаетесь. Поэтому я поправлю вас на оси не ребенок. Во всяком случае, вы двое прожили всего половину его. Суцуна Шисан указала на меня икуна Агису. Вдвое, дети. Дети, это правда. До тех пор, пока нам на это не указали, я забыл, что я и кунагиса Тома вместе с ее детской внешностью были просто детьми. Дети 19 лет и плюс-минус еще пара месяцев. Ага, через некоторое время кунагиса кивнула, у нее было серьезное выражение, которое вы никогда раньше не видел. Думаю, что то, что говорит неоантян, правильно. Я действительно думаю, что это правильно. И, честно говоря, даже боко Самотян не стала бы вмешиваться если Сатян действительно считает, что все в порядке. А? Судзуна Сан широко раскрыла глаза. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что если Сатян что-то скрывает, то это его дело. Бока Саматян не намерен вмешиваться в дело Сатяна больше, чем нужно. Но наонтян, проблема здесь профессора Куичира. С целью безумного демона профессора Шада Куичира. Что ты имеешь в виду? На этот раз спросил я. Конечно, профессор кажется кем-то с кучей дел. Но под цели ты подразумеваешь, что профессор что-то замышляет? «Этьян, ты не думаешь, что это странно? Что в этом огромном учреждении всего шесть исследователей? Добавьте помощника Шитакуна и получится всего семь. Когда Бокоса Самотян вместе с Неокуном были на Хоккайдо, там было по меньшей мере 30 исследователей». «Ну я думал, что это странно, но разве это просто не означает качество превыше количества?» Этот вид исследовательской деятельности отличается от спорта тем, что подсчет только больших чисел незначителен. На самом деле большое количество людей вызывали бы замешательство и заставляли вещи терять ясность. «Да, точно-точно. Итак, Этиан, ты не думаешь, что причина номер один наличия малого количества сотрудников заключается в том, что это способствует хранению секретов?» «Я понимаю, но этот объект сам по себе выполняет достаточную работу для сохранения секретов, не так ли? Есть ли смысл сокращать количество людей?» «С другой стороны, ты мог сделать вывод, что профессор делает что-то, что требует секретности, не думаешь?» «Ты выглядишь так, будто что-то поняла. «Ага, просто предположение. Хотя...» Кунагиса сделала паузу. Но знаешь? Ты должен бы догадаться, думая о чем то таком. Учитывая архитектуру расположения этого объекта и исследователи, которые здесь собраны, Катарихи Наёши, Но Фурара, Миёши Кокуроми, Касуга и Касуга, если учесть это вместе с информацией Чайкуна, а затем выполнить некоторую умственную математическую работу, можно понять, что это, вероятно, так и есть. Причины удержания Саттяна у Царегигайски здесь не является совместное исследование и не необходимость его помощи. Профессор Кьючер не рассматривает Сатьяна как исследователя. Не исследователь. То, что профессор использует способности Сатьяны из-за отсутствия собственных, было неверным предположением. Профессор никогда бы так не сделал. Итян, то, что профессор Шадо Кьючер замышляет. Кунагиса посмотрела на меня с отчаянным цепким взглядом. Это создание ультрагуманоидной догмы, используя самого зеленого-зеленого-зеленого царигигайски в качестве подопытного.